Глава пятая. Советник. Червяк. Глядит червяк на Соню. Соня на червяка. Поглядели они так молча друг на друга. Вынул, наконец, червяк трубку изо рта и говорит Соне, да таким сонным голосом едва тянет. «Кто ты такая?» Этот вопрос очень озадачил Соню. Она никак не ожидала, что этим начнется у них разговор, и несколько сконфуженная говорит червяку. — Право, сударь, я и сама не знаю. Нынче утром, вставши, я знала, наверное, что была Соней. Но с тех пор со мною было столько чудес и перемен, что я совсем сбилась с толку. — Что ты вздор, городиш! — строго остановил ее червяк. — Говори дело. — Никак не могу. — отвечает Соня, — потому что я, видите, стала сама не своя. — Не вижу, — говорит Червяк. — Очень жалею, — учтиво продолжает Соня, а сама уже разбирает досада. — Не могу я говорить дело, когда сама не знаю, с чего начать и как объяснить, почему я нынче беспрестанно меняюсь, то стану выше, то ниже. Вот это ужасно бестолково. — Нисколько. — говорит Червяк. — Для вас, может быть, нисколько, а вот посмотрим, каково вам будет, когда вы станете куколкой, а из куколки вылетите бабочкой. Тогда вот увидим, покажется ли вам это странным. — Ничуть не странным, — отвечает Червяк. — Но у вас, видно, характер совсем особенный, а мне так оно кажется очень странным. — Тебе? — презрительно заметил Червяк. «Да кто ты такая?» «Вот разговор», — думает Соня. Заладил кто да кто. Досадно ей стало на червяка. Вздумала и его озадачить. Выпрямилась во весь свой рост и с важностью говорит ему. «И вам бы, кажется, следовало сказать, кто вы такой». «Почему это?» — коротко спросил червяк. Опять Соня встала в тупик. «Не придумает, почему?» и, решив про себя, что Червяк очень не в духе, отвернулась от него и пошла. «Воротись!» — закричал ей Червяк. «Я скажу тебе кое-что важное». Соня приободрилась, воротилась, подходит. «Не сердись!» — протянул Червяк. «Только-то!» — говорит Соня, и так разозлилась, что едва совладала с собою. «Нет, не только!» Впрочем, пусть его, рассудила Соня, дела у меня другого нет. Послушаю, так и быть. Может, и скажет что-нибудь дельное. Червяк раза два потянул из трубки, расправил руки, изогнулся и говорит: Так ты находишь в себе перемену. Нахожу, сударь, отвечает Соня. Первое, я ничего порядком не могу припомнить, что не скажу, все путаю. Второе, ростом я! Беспрестанно меняюсь. Что ты именно путаешь? Да вот хотела сказать наизусть птичку Божию, так все слова у меня выходят на выворот, пригорюнившись, отвечает Соня. Посмотрим, ну-ка, скажи, близко города Славянска. Соня сложила руки на животики и начала. Близко города Буянска, наверху крутой нары присердитый жил был парень. По названию Колотун. В его погребе глубоком, словно мышка в западне, изнывала в злом рассоле белорыбеца душа. Рано вечером однажды у кошачьего окна раскрасавица Катюша, притаившийся, сидит. Она плачет, сердце бьется, хочет выскочить оно. Сердцу чудится отрава, и постыло все ему. Вдруг откуда ни возьмися, Два мышонка молодых наскочили на Катюшу. Испугались молодцы. «Где же парень?» — попевает. Его слуги так же пьют. Один стриж сидит на крыше и щебечет про себя. «Не так», — сказал червяк. «И мне кажется, не совсем так. Будто выходят не те слова», — робко сказала Соня. «Напутала сначала до конца», — решительно сказал червяк. Оба замолчали. «Насколько хочешь вырасти», — заговорил Червяк. «Мне бы все равно, лишь бы не меняться беспрестанно. Это, знаете, очень скучно». «Не знаю», — сказал Червяк. «Все дразнится», — думает Соня, и так ей досадно стало, чуть не рассердилась, однако смолчала. «Чего тебе еще надо?» «Хоть бы мне чуточку прибавить росту, сударь, если можно», — просит Соня. «А то...» «Два вершка. Что это за рост?» «Рост прекрасный», — сердито молвил червяк и вытянулся во всю свою длину. В нем было ровно два вершка. «Но я ведь к этому не привыкла», — жалобно взмолилась Соня, а сама думает. «Какие же они, право, все обидчивые!» «Привыкнешь», — протянул червяк, сунул трубку в рот и принялся курить. Соня стоит перед ним, Терпеливо выжидает, не заговорит ли опять червяк. Минут через пять он выпустил трубку, раза два зевнул, встряхнулся, потом медленно стал спускаться с гриба и пополз в траву, ползет и бормочет. С одного бока отгрызешь, станешь больше, с другого отгрызешь, станешь меньше. Чего отгрызть, с чего бока, думает озадаченная Соня. «Гриба!» — шепнул червяк, будто в ответ на ее мысль, и вскоре скрылся в густой траве. «Вот задача так задача!» — раздумалась Соня. Глядит на гриб, соображает, с какого бока подойти к нему. «Ведь он весь круглый, как тут разберешь бока?» Думала, думала, наконец придумала. Обняла гриб обеими руками и каждой рукой отломила с обеих сторон по кусочку. «Дело теперь в том, — рассуждает она, — от которого кусочка отгрызть. От левого или от правого?» Попробовала от правого. Вдруг чувствует удар. Что такое? Подбородок у нее встретился с ногами. Перепугалась Соня. И, не теряя времени, поскорее взялась за кусочек в левой руке. Едва справилась разинуть рот. Так она вся сплюснулась. Однако приловчилась. Кое-как просунула в рот, отгрызла, проглотила. Но, слава богу, голову высвободила! Радостно вскричала Соня. Но недолгой была ее радость. Глядит, где плечи? Нет их. Ищет Соня плечи. Видит повсюду глаза. Заглянет вниз? Нет. Только видно, что длинная-предлинная шея поднимается из-под травы высоким стеблем и ныряет... В целом море зеленой листвы. И что это за бездна густой зелени? Куда я попала? Удивляется Соня. И куда девались мои плечи? А руки-то? Руки, их бедненьких совсем не видать. Соня потрясла руками, чтобы узнать, на месте ли они. Не увидят ли их? Нет, не видать. Зашуршали листья где-то внизу, далеко под нею. И только... Видит Соня, что не поднять ей рук к голове, и догадалась спустить голову к рукам, нагнула шею. Шея сгибается и разгибается, точно змеиная. Этому открытию она очень обрадовалась и плавными извилистыми движениями стала нырять сквозь ветки. Тут она поняла, что попала в самые макушки деревьев, подле которых она сперва стояла, когда была маленькая. Вдруг зашипело что-то около нее и сильно ударило крыльями прямо ей в лицо. О, змея! Закричал голубь изо -за всей мочи. Нет, не змея. Змея, змея, змея! завопила голубка, но уже тише, и тут же жалобно застонала. И где я не пробовала, все от них не уйдешь. И о чем ты стонешь, не пойму, сказала Соня. И где я не пробовала? Невнимая ей, продолжала Голубка стонать. И в дуплах-то, и на берегу речки, и в плетнях. Нет, нигде не упасешься от этих проклятых змей. Слушает Соня, но в толк не возьмет, на что Голубка жалуется. Решилась молчать. И так мне хлопот довольно высиживать яйца, продолжает Голубка. А тут еще сторожи, денно и нощно. Не заползла бы змея, ведь три недели Шутка сказать, я глаз не смыкала. — Очень жалею, что вас обеспокоило, — говорит Соня, догадавшись, наконец, в чем дело. — И только я устроилась на самой макушке самого высокого дерева, — вопит Голубка, — и только я думала, что упаслась от этих злодеек, так нет же, откуда ни возьмись, с неба норовила вильнуть на меня, у, змея подколодная! «Говорят тебе, я не змея. Какая я змея? Я...» «Кто ж ты такая? Говори!» Стонет голубка. «Да ты смотри, не вздумай меня дурачить. Нарасскажешь, пожалуй». «Я... я маленькая девочка», объявила Соня не совсем твердым голосом. «Ну, этому трудно поверить», с величайшим презрением заметила голубка. «Много я видала девочек на своем веку, а с такой длинной шеей отроду не доводилось видеть. «Нет, ты не девочка, не может этого быть. Какая ты девочка, ты змея, ты поди еще скажешь, что яиц никогда не едала». «Яйца я, конечно, едала», призналась Соня, она была девочка очень правдивая. «Так что ж из этого, будто девочкам нельзя есть яиц, потому что змеи едят?» «Что-то не верится, а если так, значит, девочка и змея». «Одного поля ягодки, Вот что!» Соня растерялась, не знает, что отвечать на эти слова. Пока она молча собиралась с мыслями, Голубка опять за свое. «Я ведь знаю, зачем ты тут слоняешься, к моим яйцам пробираешься, и выходит, по-моему, что девочка, что змея одно и то же. А по-моему, вовсе не выходит на одно!» С сердцем выговорила Соня. «Первое, вы ошибаетесь, если воображаете что я пробираюсь к вашим яйцам. Второе, если бы и пробиралась, то, конечно, не стала бы их есть. Я не ем, отроду не едала и не стану есть голубиных яиц, особенно сырых. Пусть так, только убирайся!» Сердито закричала голубка, надулась и уселась на гнездо. Соня прижалась к дереву. С непривычки ей было неловко справляться с длинной шеей. Она беспрестанно путалась и цеплялась в ветках, и беспрестанно надо было распутывать и отцеплять ее. Вдруг она вспомнила, что в руке у нее остался еще кусочек гриба, нагнула шею к рукам и принялась за гриб. От одного куска погрызет, от другого откусит, то выше станет, то ниже, и так она понемногу довела себя до настоящего своего роста. Сначала даже будто дико показалось ей, что стала настоящей Соней, потом привыкла и заговорила сама с собой по-старому. Ну, половина дела у меня теперь сделана. Пристранные, однако, были со мной перемены, и теперь не совсем еще верится, что все кончено. Так и кажется, вот-вот сейчас пойдут какие-нибудь новые штуки. Уж и то хорошо, что я вернула свой прежний рост. Теперь надо непременно добраться до чудесного сада. Как бы это устроить?» Только сказала это Соня и видит перед собой большую открытую поляну. На поляне стоит домик, всего воршин вышины. «Кто бы там ни жил, — рассуждает Соня, — не годится мне входить туда. Перепугаются моего роста, — подумают великан». Опять Соня принялась за гриб. Убавлять себе росту и довела себя до полуоршины вышины.